Глава 22. Родан ехал рысью в сторону восточной границы Беллира в окружении тысячи своих самых преданных воинов. Кто-то подумал бы, что это многовато для простой семейной встречи с отцом. Кто-то, не так хорошо знавший Грега Латара Кровавого, Родан предвидел поединок, схватку. Ему придется что-то противопоставить отцу, возможно, пригрозить а тот понимал лишь язык силы. Каждый гвардеец был облачен в легкую кольчугу и вооружен двумя мушкетами и саблей. Ситуация на границе становилась все более напряженной. Последние дни принесли тревожные новости о многочисленных нарушениях рубежей. Бывшие непобедимые отряды армии Латара разбредались кто куда в поисках убежища в Беллире. Настроение короля было мрачным. Он даже не попрощался с женой. Отправил к ней секретаря с запиской. Поступил как трус, малодушно сбежав из дворца рано утром. После той ночи он ни разу не встречался с Николь. Бредил ее губами, кожей, запахом, но держал себя в руках. Стоило только закрыть глаза, провалиться в темноту, и память сразу же оживала, погружая в сладкий сон. Она рядом, она его всецело, безгранично, без остатка. Можно было притвориться, что она хочет его, ждет, что любит. Родден не привык притворяться, даже перед собой. Тот взрыв эмоций, которые он пережил в ее объятиях, так сильно был похож на счастье, что он испугался. Испугался за свое сердце. Оно разобьется в дребезги, если Николь в следующий раз отвернется. А она отвернется обязательно — Стоит лишь ей глянуть в его лицо. Как отвернулось утром при свете солнца. И он стросил, Загрузил себя работой, уехал на стройку, а потом и вовсе отправился на встречу с отцом. Восточные рубежи были самыми слабыми в королевстве. Беллир и Топоя не враждовали ранее, а сейчас, когда в ханство отправилась армия Латара, смысл держать там сильные форты отпал сам собой. Крепости строили на севере, а на западе обходились небольшими острогами. На юге море, оттуда неприятности никогда не ждали. В Белире и при прошлом короле был неплохой флот, и военный, и торговый. На границе скапливались ослабленные и обескровленные отряды с многочисленными ранеными солдатами. Здоровые и крепкие начали разбредаться по стране, И Роден боялся, что впоследствии они соберутся в банды и начнут грабить коренных беллирцев, а этого допустить было никак нельзя. Роден со своей небольшой армией обосновался у поселка Кривой Ручей на перекрестке торговых путей из Беллира в Топою. Здесь нашли приют несколько тысяч уцелевших, они дожидались своего короля, который все никак не хотел оставлять ханство. В ожидании прибытия отца Роден лично объехал ближайшие восточные гарнизоны. Он не только снабдил солдат новым вооружением, заметно подняв их боевой дух, но и провел встречи с командирами. Особое внимание он уделил вопросу наблюдения за отрядами Лотара, строго-настрого запретив их выпускать из виду. «Они не друзья нам», — предостерег он военачальников. «И пока не враги. Но все может измениться в любую минуту». Лотар появился в Кривом ручье лишь через две недели. С ним были его генералы и несколько сотен воинов. Личная гвардия короля, отъявленные головорезы. «Если бы ты прислал мне хотя бы свою тысячу, это уже переломило бы ход сражения», — он начал с обвинений. Отец и сын встретились в центре гарнизонной площади, и их встречу наблюдали десятки нежелательных свидетелей. Рядом с Латаром стояли два его побратима. Роден был знаком с ними с детства, генералы Окта и Март. Оба выглядели неважно, осунувшиеся, до да загоревшие и оттащавшие. У Марта правая рука висела на перевязи: Не переломила бы, ответил спокойно Роден. Я предупреждал тебя об опасности пустыни, но ты, уверовав в свой исключительный, он насмешливо выделил это слово: Военный талант! не обратил на мои слова никакого внимания. На самом деле Родан лукавил, он лишь вскользь говорил отцу об опасности, и в те моменты, когда тот был не способен воспринимать никаких советов, или был пьян, или слишком увлечен играми в вершителя судеб. В это время отец отмахивался от слов сына, как от назойливой мухи. Родану только этого было и нужно. Больше всего на свете он хотел, чтобы отец ушел из Белира и забрал свою армию. Латар после слов сына озверел. Он выхватил из ножен кинжал и бросился к Родану. Неизвестно, что он хотел сделать. Зарезать наследника или показать, кто главный в их поединке. Но из-за спины короля Беллира на перерез вышли двое гвардейцев с заряженными мушкетами, направленными на него. «Прочь!» — заорал Грег, брызгая слюной, размахивая оружием. «Да я вас всех... на куски... сейчас...» Вспышка бешенства, охватившая его, заслонила собой все остальное, заставив его забыть не только об элементарной осторожности, но и о самом языке, на котором он говорил. Из его переполненного злобой рта вылетали бессвязные, рваные, местами даже животные звуки, отдельные фрагменты слов, терявшие всякий смысл в этом потоке гнева. Остановил его лишь выстрел в воздух перед его лицом. Он прозвучал оглушительно громко и заставил Лотара непроизвольно отшатнуться и упасть на землю. «Ко мне! Арестуйте этих предателей! Убейте! Вздерните! Четвертуйте!» Генералы остались стоять на месте, не обратив внимания на вопли своего предводителя. Сзади подтянулись верные Лотару воины, но и они остановились, увидев мушкетеров, стоящих по периметру площади. Визжащий, копошащийся в пыли грозный завоеватель с опаленными ресницами и красным от натуги лицом выглядел смешно и нелепо. «Уведите отца в комнату отдыха и позовите лекаря», — Родон кивнул гвардейцам. То, что комната отдыха находилась в тюремной секции и была с зарешеченными окнами, он не уточнил. Им предстоял серьезный разговор. Родан не рассчитывал, что отец так просто сдастся. Но этот разговор пройдет на его условиях, а пока пусть успокоится и умерит аппетиты. Родон не собирался давать отцу ни оружия, ни людей, ни даже пристанище его головорезом. Через два дня король пришел в отведенные для отца апартаменты. — Да как ты посмел запереть меня в тюремной камере? — зашипел тот зло. Родон сделал вид, что разворачивается к двери. — Вижу, что ты еще болен, — — сказал он небрежно. — Навещу тебя завтра. Стой — Стой! Родан неохотно остановился. — Ладно. Тон Лотара стал чуть спокойнее. — Давай поговорим. Садись. Родан пожал плечами и сел напротив отца. — Вообразил себя королем? — Забыл, кто дал тебе трон? — усмехнулся тот. — Как дал, так и отберу. — За трон спасибо. Родан поблагодарил коротким кивком. Теперь к насущным проблемам. На угрозу отобрать трон он даже не обратил внимания. Отец не дурак, должен понимать, что сейчас у него нет ни сил, ни возможности это сделать, так что обещание было сделано впустую. «Я предлагаю тебе два варианта на выбор», — продолжил он. «Первый. Я даю тебе замок, скажем, где-нибудь на побережье. Выделяю содержание. Естественно, остатки твоей армии отправятся домой, на север». Вторым вариантом станет уйти вместе с ними. Границы с Вальдой вас проводят мои гвардейцы». Глаза Латара загорелись. В Вальде сейчас наместником был младший брат Родена, 16-летний Марк. Там же стоял последний элитный полк бывшей непобедимой армии Латара, защищая пацана от бунта вальдарцев. Но Роден не боялся. Что может сделать тысяча вояк против крепостей с пушками? Даже если отец соберет остатки армии и всех солдат с завоеванных королевств, этого будет мало для захвата Беллира. Не так давно до Родана дошли слухи, что в трех покоренных Лотаром королевствах вспыхнули бунты. Да что говорить, Роден сам оплатил организацию нескольких. В Целестине, Капе и Нативе власть вернули бывшие правители. Младшим сыновьям Лотара пришлось бежать на север в их родное княжество. Вальда пока держалась, но только потому, что Марк, так же как и он Роден, обручился с юной наследницей престола, принцессой Марией, которая, как оказалось впоследствии, чудом выжила в резне. Роден направил младшему брату письмо с предложением сотрудничества. Ответ пока не пришел. Роден не слишком хорошо знал Марка. Все-таки тот был младше почти на 10 лет но в любом случае Родену было выгодно, чтобы между Северным княжеством Латара и Беллиром была защитная прослойка из пусть и небольших, но сильных королевств. «Я выбираю второй вариант», — оскалился Латар. «Жди, сынок, я скоро приду с армией». «Буду ждать», — кивнул Роден и встал со стула. В глубине души он жалел, что отец выбрал второй вариант. Было бы намного легче, если бы он жил рядом, под присмотром. Почти месяц Роден оставался на границе. За это время большинство раненых поправилось, а из столицы подоспели подкрепления, несколько свежих отрядов мушкетеров. Именно им поручили сопроводить остатки армии Латара обратно к северным рубежам. Роден прекрасно понимал, что многие солдаты попытаются дезертировать. Мало кому хотелось возвращаться назад, в суровый и неприветливый край. Не имея возможности переговорить с каждым воином лично, он через своих гвардейцев передал обещание. Всем, кто готов остаться, честно трудиться и соблюдать законы Беллира, разрешено это сделать. Побратимы Лотара ушли вместе с ним. Но по их кислым лицам было заметно, что они не одобряют действий Грега Кровавого, устали от его тирании и бесконечных войн. Пока он побеждал, они терпели, обогащаясь, умножая славу и страх. Но стоило лишь раз Лотару проиграть. Казалось, генералам достаточно небольшого толчка, чтобы переметнуться на другую сторону. А кого он сам может назвать другом? Ректора Вирта? Его сына? Личную гвардию, членов назначенного им нового совета, в который входит и его тесть? Они скорее единомышленники, соратники, побратимы. Да, они уважают Родана, но пока он на коне, пока правит сильной рукой во благо беллирцев. Николь? Сердце короля сжалось в мучительной тоске. Само собой, она будет с ним до конца, будет послушно сидеть на троне, рожать ему детей, выполнять супружеский долг. Но ему уже этого было мало. Тогда, в их последнюю ночь, Он смог почувствовать, какое она может быть настоящей, страстной, чувственной, отзывчивой. И теперь ему не нужна видимость отношений, подделка, пародия на близость. Дорога в столицу заняла еще несколько недель. Король останавливался в каждом крупном населенном пункте, смотрел на жизнь простых людей, а заодно инспектировал местных управляющих. Это был долгий путь. Родан размышлял и в итоге решил открыться жене. Он приедет и честно расскажет о семейном проклятии. И они вместе найдут решение. Потому что он вконец истрепал свое сердце. Оно уже даже не болит. От него остались одни лохмотья.